В Париже Фернанд с угрюмым удовлетворением увидел, чего же не мог добиться при жизни он добился посмертно. События в Вест-Индии взбудоражили Париж. Общество друзей чернокожих созывало многолюдные забрания. Повсюду выставлялись портреты мученика ОЖЕ и картины его ужасной казни. Даже на сцене изображались его благородная жизнь и его страшные смерти. Лепелетье без особых просьб со стороны Фернана провел закон, значительно расширявший права цветных. Фернан прямо-таки мечтал о том, чтобы национальное собрание послало его в Вест-Индию для проведения нового закона, но когда он заговорил об этом с Лепелетье, тот сразу же и бесповоротно отверг его просьбу. Закон о цветных... — Лишь предупреждение аристократам-плантаторам — чисто академическая мера, — сказал Лепельтье. — Провести его в жизнь без вмешательства армии невозможно. — Пошлите меня туда, Мишель, — не внимая никаким разумным доводом просил Фернан. — И не подумаю, — ответил Лепельтье. — Я не собираюсь бросить вас в пасть смерти. Только не хватало там такого человека, как вы. сан доминго нужен твердый политик, а не философ. Это был настоящий удар. «Друг, несмотря на все, пережитое Фернаном, все еще, очевидно, считает его мечтателем, незрелым юнцом». «А вы, — сказал он с горечью, — вы в национальном собрании рисовали участь цветных народов с не меньшим сочувствием, чем это сделал бы сам Жан-Жак. Я старался просто добиться принятия закона, — терпеливо объяснял репеттие. А что закон будет проведен в жизнь, на это я никогда не надеялся». «В таком случае я поеду в Сан-Доминго без правительственного значения, упрямо, как мальчишка», — твердил Фернан. «Да будьте же благоразумны», — дружески уговаривал его Лепелетье. «Вы сами прекрасно знаете, что вас влекут туда не только боль мученика уже, и не только ваши философские воззрения, а прежде всего воспоминания о той девушке» с которой вы обменивались там нежными речами. Не делайте этого рыцарского жеста. Не бросайтесь, очертя голову за тысячи миль, без нужды подвергая себе опасности, только за тем, чтобы охранять даму, которая, несомненно, давно находится где-нибудь в надежном месте и которая без вашей помощи спасется куда вернее. «Не будьте таким бывшим, Фернан!» закончил он, подчеркивая каждое слово. Фернан чувствовал, что его высмеяли, но понимал, что Мишель прав, прав в гораздо более глубоком смысле, чем Робине. И тем не менее, все в нем восставало против трусости, которые от него требовали. В комнату вошла мадмозель Мейяр. «Наш друг удручен тем, что я не соглашаюсь помочь ему подставить голову под пули Вест Индии», ввел ее в суть разговора Мишель. Он увидел, как сильно его слова задели Фернана и решил теперь же сообщить ему то, что собирался сказать позднее. Вы скоро получите возможность, Фернан, здесь, в Париже, гораздо действеннее вмешаться в судьбу колонии, чем могли бы это сделать в Сан-Доминго. Фернан растерянно посмотрел на него. Он ничего не понимает, улыбаясь, обратился Мишель к мадемуазель Майяр. Он слишком скромен. Лепелетье повернулся к Фернану. Как вам известно, в ближайшее время вновь состоятся выборы. А ей же не хочется, пояснил он чтобы в новом законодательном собрании заседали не только одни добродетельные граждане, но и бывшие, у которых с новыми идеалами в сердце сочетается старая добрая логика в мозгу, хороший французский язык, хорошие манеры. Фернан встал, беспомощный, растроганный, Мишель, глядя на него, поспешил закончить. «Да, мои друзья и я выставили вашу кандидатуру, и я уверен, дорогой мой гражданин Жерарден, что вы будете избраны». От испуга, от счастья Фернан густо покраснел. Значит, Мишель все-таки считает его достойным звания законодателя. Сердце вы исполнилось гордости, но гораздо глубже взволновало его другой. Мишель не выдвинул бы его кандидатуры, если бы не был уверен, что избиратели благожелательно встретят ее, что своей деятельностью в Сан-Лисе Фернан завоевал их доверие. Лучшего доказательства не могло и быть. Народ не оттолкнул его. Народ признал в нем брата. «Как, по-вашему, о жене, наш Фернан будет хорошим законодателем?» — спросил актрису Мишель. «Превосходным!» — улыбаясь, ответила мадемуазель Мияр. «Среди сплошных брутов и ликургов появится наконец живой человек с горячей кровью».